Сегодня я вижу особенно грустен твой взгляд, И руки особенно тонки, колени обня. Послушай, далек на озере чад, Изысканный бродит жираф. Ему грациозная стройность и негодана, И шкуру его украшает волшебный узор.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 Лёгко на озере чад, Изысканный бродит жрех.